Напы Герберт, забыв элементарную осторожность, бросились к этой заросли. К счастью, они увидели не диких животных и не страшных дикарей, а всего-навсего с полдюжины певчих пересмешников, которых называют горными фазанами. Несколько ловких ударов палкой прекратили этот концерт и доставили колонистам прекрасную дичь на ужин. Герберт увидел также красивых голубей с бронзовыми крыльями. У некоторых из них были великолепные гребешки, других подобные родичам порт Маквари, украшало зеленое оперение. Но поймать их оказалось столь же трудно, как вороны сорок, которые улетали целыми стаями. Один выстрел из дробовика сразу уничтожил бы стаю этих птиц, но у наших колонистов пока еще не было других орудий охоты кроме палок и камней. Нельзя сказать, что эти примитивные орудия удовлетворяли их. Особенно ясно проявилось несовершенство их орудий, когда в зарослях пробежало, прыгая и взлетая в воздух на 30 футов, большое стадо четвероногих. Это были настоящие летучие млекопитающие. Они прыгали так проворно и так высоко, что казалось, будто они скачут по деревьям, как белки. Это кенгуру, вскричал Герберт. А их можно есть? осведомился Пенкров «Если их потушить, – сказал журналист, – они не уступят самой хорошей дичи». Не успел Гидеон Спиллет закончить эту фразу, как раззадоренный моряк в сопровождении Наба и Герберта кинулся по следам кенгуру. Сайрес Смит щетно пытался остановить их. Но столь же тщетным должно было оказаться преследование этих проворных животных, которые подпрыгивали, как мечи. После пятиминутной погони охотники совершенно запыхались, и стадо кенгуру скрылось в кустах. Топ потерпел такую же неудачу, как и его хозяева. «Мистер Сайрес!» — воскликнул Пенкроф, как только инженер и журналист подошли к нему. «Мистер Сайрес, вы сами видите, что нам необходимо ружья. Их можно будет сделать?» «Может быть», — ответил инженер. «Но сначала мы изготовим лук и из стрелы». Я уверен, что вы скоро научитесь владеть ими так же искусно, как австралийские охотники». «Луки, стрелы», – с презрительной гримасой сказал Пенкров. «Это детские игрушки». «Не привередничайте, друг Пенкров», – отозвался журналист. «Лук и стрелы много веков заливали весь мир кровью. Порох изобретен совсем недавно. А войны, к несчастью, вещь столь же древняя, как человеческий род». «Это правильно, мистер Спилетт», — сказал панкров «Я всегда говорю, не подумав. Простите меня». Между тем Герберт, увлекшись своей любимой наукой естествознанием, снова заговорил о кенгуру. «Имейте в виду, — сказал он, — что кенгуру этой разновидности труднее всего поймать. Это были великаны с длинным серым мехом. Но, если я не ошибаюсь, существуют еще черные и красные кенгуру. скалистые кенгуру и сумчатые крысы, завладеть которыми уже легче. Кенгуру насчитывают не меньше дюжины видов. Для меня, наставительно сказал моряк, существует только одна разновидность кенгуру. Кенгуру навертили, но как раз эта разновидность обошла нас сегодня. Новая классификация почтенного моряка вызвала общий хохот. Бенкрофт не скрыл своего огорчения, что его обед будет состоять из одних фазанов. Но судьба и на этот раз проявила к нему благосклонность. Топ, который чувствовал, что и его интересы тоже в достаточной степени затронуты, бегал и рыскал повсюду, подгоняемый чутьем, удвоенным диким аппетитом. Вероятно, он при этом охотился только для себя, и если бы ему на зуб попалась какая-нибудь дичина, Охотники вряд ли полакомились бы ею. Но нап хорошо делал, внимательно следя за Топом. Около трех часов собака скрылась в кустах, и вскоре оттуда послышалось глухое ворчание. Очевидно, Топ схватился с каким-то зверем. нап кинулся на шум и увидел, что Топ с жадностью пожирал какое-то четвероногое животное. Опоздай, нап на 10 секунд, и оно бы окончательно перешло в желудок Топа. так что породу его нельзя было бы и определить. Но, к счастью, Топ наткнулся на целый выводок этих животных. Он убил с одного раза трех грызунов. Найденные им животные принадлежали именно к этому отряду. Остальные два лежали на земле бездыханные. Наб с видом вышел из кустов, держа в каждой руке по экземпляру. По величине эти грызуны несколько превосходили зайца, Их желтый мех был усеян зеленоватыми пятнами, а хвост существовал лишь в зачаточном виде. Это были мара, животные, похожие на агути, но несколько больше по величине, чем их родичи из тропических стран. Настоящие американские кролики с длинными ушами и пятью коренными зубами с каждой стороны челюсти. Эта последняя особенность отличает их от агути. «Ура!» – закричал Пенкроф. вот и жаркое приехало теперь можно возвращаться домой колонисты снова двинулись в путь красный ручей по прежнему струил свои прозрачные воды под сенью казуарин банкси и гигантских каменных деревьев великолепные лилии возвышались на 20 футов слишком другие древовидные растения незнакомые юному натуралисту склоняли свои ветви над ручьем который тихо журчал своей зеленой колыбели. Ширина потока значительно увеличилась, и Сайрес Смит решил, что это указывает на близость устья. И действительно, выйдя из зеленой чаще колонисты увидели его. Наши исследователи достигли западного берега озера Гранта. Там было на что посмотреть. Озеро, имевшее около 7 миль в окружности и простиравшееся на площади в 250 акров, окаймляла рамка разнообразных деревьев. На востоке сквозь живописные просветы зеленой завесы виднелась ослепительная гладь моря. На севере озеро образовало слегка вогнутую излучину, составлявшую резкий контраст с острой линией нижней стенки. На берегах этого маленького Антарио кишело множество водяных птиц. Тысячи островов американского озера были здесь представлены скалой, возвышавшейся над поверхностью воды в нескольких сотнях футов от южного берега. На этой скале поселились множество зимородков. Взгромоздясь на камень, они сидели, важные, недвижимые, следя за проплывающей рыбой, и вдруг с пронзительным криком бросались в воду и выплывали с добычей в клюве. На берегах озера и на острове гордо расхаживали дикие утки, пеликаны, Водяные курочки, красноклювки, филероны, язык которых имеет форму кисточки и несколько экземпляров великолепных лирохвостов. Вода в озере была пресная, прозрачная, слегка черноватая. На поверхности все время вскипали, перекрещиваясь небольшие концентрические водовороты, что указывало на изобилие рыбы. «Вот красивое озеро», — сказал Гидеон Спилет. «Хорошо бы пожить здесь, на берегу». «И поживем», — ответил Сайрес Смит. Чтобы кратчайшим путем вернуться в трубы, колонисты спустились до того места, где берега озера сходились углом. Не без труда проложив себе дорогу сквозь кусты и заросли, которых еще не касалась рука человека, они направились к морскому берегу, желая выйти на северную сторону плато Дальнего Вида. Пройдя еще две мили, они увидели из-за деревьев плато, поросшее густой травой, за которым расстилалось безбрежное море. Чтобы вернуться в трубы, оставалось пересечь плоскогорье наискось и спуститься к излучине, образованной первым поворотом реки Благодарности. Но инженеру хотелось установить, как и куда изливались избыточные воды озера. Поэтому исследователи прошли под сенью деревьев еще полторы мили к северу. Где-нибудь, несомненно, должен был быть спуск. Вероятнее всего, вода изливалась через расщелину в граните. Ведь озеро Гранта в сущности представляло собой гигантский бассейн, который постепенно наполнялся водой Красного ручья, и избыток ее должен был изливаться через какой-нибудь спуск. Если бы это действительно оказалось так, инженер рассчитывал попытаться использовать силу водопада которая пропадала даром. Исследователи прошли еще милю вдоль берега озера, вверх по плато, но Сайресу Смиту так и не удалось обнаружить водоспуск, хотя он, несомненно, существовал. Было половина пятого. Пришлось возвратиться домой, чтобы приготовить обед. Маленький отряд повернул обратно, и Сайрес Смит с товарищами направился в трубы по левому берегу реки Благодарности. По возвращении немедленно развели огонь, и Наб с Пенкрофом, которые взяли на себя обязанность готовить пищу, быстро и жарили агути. Их стрипня имела большой успех. После ужина, когда все собрались ложиться спать, Сайрес Смит вынул из кармана несколько образчиков минералов и сказал, «Друзья мои, вот железная руда, вот серный колчедан, вот глина, Вот известь, вот уголь. Все это дает нам природа, и такова ее доля участия в общей работе. Теперь будущее за нас.